282-я ночь. Когда же настала 282-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Исхак Масульский говорил. Но я не дошел еще до дому, как посланные Аль-Мамуна ринулись на меня, грубо подняли и повели к нему. И я увидел, что он сидит на скамеечке, разгневанный на меня. «О, Исхак, ты выходишь из повиновения», — молвил он. И я сказал, «Нет, клянусь Аллахом, о повелитель правоверных». И он спросил, «Какова же твоя история? Расскажи мне правду». «Хорошо, но только наедине», — отвечал я. И Аль-Мамун кивнул тем, кто стоял перед ним, и они отошли в сторону. И тогда я рассказал ему всю историю и сказал, «Я обещал ей, что ты придешь». И Аль-Мамун отвечал, «Ты хорошо сделал». А потом мы провели в наслаждениях весь день, и сердце Аль-Мамуна привязалось к той девушке. И нам не верилось, что пришло время... И мы отправились, и я наставлял Аль-Мамуна и говорил ему, воздерживайся называть меня перед ней по имени. В ее присутствии я твой провожатый. И мы условились об этом и шли, пока не достигли того места, где была корзина. И нашли там две корзины, и сели в них, и их подняли с нами в уже знакомое место. И девушка подошла и приветствовала нас, и, увидав ее, Аль-Мамун впал в замешательство из-за ее красоты и прелести. и девушка принялась рассказывать ему предания и говорить стихи, а затем принесли вино, и мы стали пить, и девушка была приветлива с Аль-Мамуном и радовалась ему, и он тоже был с нею приветлив и радовался ей. Девушка взяла лютнюю и пропела песню, а потом спросила меня, — И твой двоюродный брат тоже из купцов? — указав на Аль-Мамуна. — Да, — ответил я, и она сказала, — Поистине вы близки друг к другу по сходству. И я отвечал ей, — Да. А когда Аль-Мамун выпил три ритля, в него вошли радость и восторг, и он воскликнул и сказал «Ой, Схак!» И я ответил ему «Я здесь, у повелителя правоверных, спой эту песню», — сказал Аль-Мамун. И когда девушка узнала, что это халиф, она направилась в одну из комнат и вошла туда. А когда я кончил петь, халиф сказал мне «Посмотри, кто хозяин этого дома». И какая-то старуха поспешила ответить и молвила «Он принадлежит Аль-Хасану Ибн Сахлю». Ко мне его воскликнул халиф, и старуха на минуту скрылась, и вдруг явился Аль-Хасан. И Аль-Мамун спросил его: "Есть у тебя дочь?" "Да, её зовут Хадиджа", отвечал Аль-Хасан. "Она замужем?" спросил Аль-Мамун. И Аль-Хасан ответил: "Нет, клянусь Аллахом". И Аль-Мамун сказал: "Тогда я сватаю её у тебя". "Она твоя невольница, и власть над нею принадлежит тебе, о повелитель правоверных", ответил Аль-Хасан. И халиф молвил, «Я женюсь на ней за преданное в тридцать тысяч динаров наличными деньгами, которые отнесут к тебе сегодня под утро. И когда ты получишь деньги, доставь нам твою дочь к вечеру». И Ибн Сахаль отвечал, «Слушаю и повинуюсь». И потом мы вышли, и халиф сказал мне, «Ой, Схак, не рассказывай никому эту историю». И я скрывал ее, пока Аль-Мамун не умер. И ни над кем не соединилось столько, сколько соединилось надо мной в эти четыре дня. Я сидел с Аль-Мамуном днем и сидел с Хадиджой ночью, и, клянусь Аллахом, я не видел среди мужей человека, подобного Аль-Мамуну, и не знавал среди женщин-девушки, подобной Хадидже, нет, даже близкой к Хадидже по сообразительности, разуму и речам, а Аллах знает лучше».